— Так это не Ризничий устроил на том дереве убежище, — произнес великан, размышляя вслух. — Нет, не он. — Как вы думаете, Флори угрожает опасность? — То убежище уже заброшено местными жителями. Если бы они его продолжали использовать, то обнаружили бы там пример еще в прошлом году. Так что это меня не беспокоит. Беспокоит же меня, да и удивляет. то, что эти люди, у которых нет практически ничего, сумели изготовить железные скобы. Для этого ведь нужно уметь плавить железную руду. Где они ее нашли? И как они сумели добиться такой температуры, какая нужна для обработки железа? Это же совсем непросто. Как и скоба на дереве премьер эта железная скоба была покрыта слоем ржавчина – Она была прикреплена к дереву четырьмя огромными гвоздями. «Если эта скоба находится на дереве уже несколько десятилетий, — сказал Энноги, то она как-то уж очень прочно здесь прикреплена. Даже рост дерева не повредил ее. Трудно даже предположить, сколько ей лет. Вы думаете, что жители деревни сейчас прячутся в этом овраге? Скоро мы это узнаем». Они оба повернулись к оврагу и стали внимательно рассматривать его стены. Вскоре они увидели пересекавшую склон оврага тропинку, которая, выходя из оврага, вела в лес. Эн-ноги разглядел на ней человеческие следы. «Вот и ответ на твой вопрос, Мордигра». Они двинулись по этой тропинке. Она долго петляла среди пологих холмов и в конце концов привела их к небольшому водоему, Это было еще одно болото, по-видимому, ближайшее к обнаруженному ими оврагу. Эн-Ноги осмотрел поверхность болота, оно было полностью покрыто льдом. «Посмотри туда», — сказал священник. Во льду, в некоторых местах, на участке длиной примерно в десяток локтей, были кем-то проделаны отверстия, уже затянувшиеся ледяной корочкой. Проступившая из них болотная жижа была неприятного зеленоватого цвета, Точно такую же жижу им показывал премьер Фе по дороге в Иртылу. Многочисленные следы на снегу свидетельствовали о том, что жители часто приходят сюда. Вот тут они, по всей видимости, и набирают себе воду. Кюре и Великан пошли обратно к Оврагу. По дороге энно подыскал большое и ветвистое хвойное дерево, которое вполне годилось для убежища. С его верхних ветвей можно было увидеть овраг. Кроме того, оттуда открывался хороший вид на лесную тропинку. Ветви, правда, не были такими большими и прочными, как на дереве премьерфе, однако густая хвоя могла надежно скрыть тех, кто задумал бы спрятаться на этом дереве. Мардигра тут же залез на дерево и принялся расправлять ветви на уровне его средней части. Именно там они и решили укрыться с ги. Совместными усилиями священник и великан прикрепили к веткам свои покрывала, веревки и еще оставшуюся у них провизию. Ноги, убедившись в надежности веток, расположился так, чтобы ему были видны и овраг, и лесная тропинка. Эта тропинка заинтриговала его не меньше, чем сам овраг. — Она слишком широкая и слишком утоптанная для такой местности, — сказал он. — Что-то тут не так. Кюре вел наблюдение весь день, но так и не заметил ничего необычного. Ни один человек, сколько же их там всего, двадцать, тридцать, так и не появился. Не было слышно ни единого звука, не говоря уже о человеческих голосах. Энно Ги прекратил наблюдение только тогда, когда зашло солнце. За весь день ничего не случилось, кроме того, что где-то в полдень Волк покинул овраг и, по всей видимости, направился в деревню, как он это всегда делал. Глава восьмая Викарию Шуке с большим трудом удавалось продвигаться в сторону Парижа. Главные дороги королевства в зимнюю пору были самыми опасными. Холод и снегопады загоняли в города солдат и стражников, охраняющих дороги, в результате чего шайки разбойников беспрепятственно нападали на путников решавшихся ехать без охраны. Ни одна повозка без соответствующего вооруженного эскорта не могла проехать через какую-либо область государства, не натолкнувшись на шайку, а то и две разбойников. Все основные дороги были поделены между двумя десятками главарей, у каждого из которых была шайка головорезов. И никто из путешественников не мог ускользнуть от них, никто, кроме одной маленькой повозки».